Опять он все испортил. Каэтана не терпит советов. Картс, пора ему это знать. Она поступает, как хочет, говорит и спит, с кем хочет. Ничего глупее он не мог придумать, как настраивать ее против пирали. Во всяком случае, Гоя понял, что спорить с ней бесполезно, и они расстались друзьями. В ближайшие дни они виделись часто. Ни о своей крупной ссоре, не о смерти Дона Хосе они не говорили. Недосказанное делало их любовь еще мрачнее, еще безрассуднее, еще опаснее. Он много работал это время. Агустин ворчал, что в работе принимают участие только его рука и глаза, не душа. Агустин снова помрачнел, стал придирчивее. А Франсиско не оставался в долгу и отвечал ему озлобленной бранью. Да, в душе он соглашался, что Агустин прав. Не раз его мучила мысль о незаконченном портрете старой Маркизы. Ему очень хотелось довести начатую работу до конца. он осведомился, не соблаговолит ли Донья, Мария, Антония уделить ему немного времени? Ему нужны еще два-три сеанса, чтобы закончить портрет. Маркиза ответила. Через своего управляющего, что в ближайшие годы у нее не будет свободного времени. К письму был приложен чек на сумму, которая была обусловлена при заказе. Письмо он ощутил, как пощечину. Никогда бы Маркиза его так не оскорбила, если бы не была убеждена в виновности Каэтана и в его совиновности. И Каэтана... Обычно владевшая собой тоже побледнела, когда он ей рассказал об этом. Несколько дней спустя были оглашены те пожертвования и подарки, которые в память покойного мужа герцогиня Альба сделала общинам отдельным лицам. Доктор Хоакин Пераль получил святое семейство Рафаэля из галереи дворца Лирия. Среди мастеров разных времен, и народов испанцы выше всех ставили именно Рафаэля Санти. А этой картиной, изображающей святое семейство, иберийский полуостров гордился как непревзойденным шедевром. Один из герцогов Альба в бытность свою вице-королем Неаполя вывез эту драгоценную картину из ночи эры, и с тех пор герцоги Альба считали ее жемчужиной своего собрания донна Рафаэля, слова покровительницей женщины из рода герцогов Альба. Если Дония Каэтана делала такой поистине царский подарок, да еще как бы в память умершего мужа, врачу, навлекшему на себя подозрение, это, несомненно, значило, что она брала его под свою защиту. Если был виновен он, значит, была виновна и она. Спокойствие, спокойствие, — приказывал себе Гойя, когда Мигель и Агустин сообщили ему о новой невероятной выходке Каэтаны. Он чувствовал, что надвигается огромная красно-черная волна, которой он так боялся, что сейчас он лишится слуха. Он напряг всю свою силу воли. Волна разбилась, не докатившись до него. Он слышал, что говорят. Он взглянул на Пречистую Деву Аточскую и перекрестился. Подарив свою святую покровительницу другому, эта женщина бросила дерзкий вызов небу. Она бросила вызов маркизе, королеве, инквизиции, всей стране, из всех ее выходок. Это была самая легкомысленная, самая гордая, самая глупая, самая изумительная. На душу и лег тяжелый страх за нее и за себя. Он не был трусом, его считали храбрым, но он знал, что такое страх. Он вспомнил, как часто тайком наблюдал в кабачке за Тореадором Педро Ромеро, и как часто убеждался, сколько страха в этом смельчаке, в его глазах в складках вокруг рта, в каждом его суставе, и, как часто, ему самому приходилось подавлять страх. Опасность подстерегала на каждом шагу, за каждым углом. Кошка, когда ест, все время озирается, не подкрадывается ли враг...